Глава третья. «Мисс Байсю, ты только посмотри, как хорошо я жил в то время. Сам снимал квартиру, сам заботился о пропитании, и никакие обязательства меня не связывали. Вот-вот должна была стартовать моя прекрасная жизнь. Оставалось лишь дождаться женщины, которая стала бы первым членом моей семьи. И где же спрятался мой дух? А, я помогу тебе с поисками». По крайней мере, сейчас у него есть совершенно свободное бренное тело. Не нужно каждый день просиживать в офисе, а если даже и пойдет мелкий дождик, он всегда найдет предлог, чтобы укрыться. Еще можно сидеть ночь напролёт, а потом отсыпаться до обеда. А иногда, отправившись в кино на дневной сеанс, он свободно наслаждается музыкой, что идет вслед за титрами. Ты ведь понимаешь, в одно мгновение он осиротел, и, только вспоминая семью, ясно осознает свое одиночество. Но это вовсе не так плохо. Некоторые люди и не скучают по семье, а все равно одиноки. И его же одиночество — это своего рода роскошь. Мир этот слишком прекрасен, и он считает, что у него нет лишнего времени, чтобы тратить дни впустую. Мисс Байсю, я всеми силами стараюсь не думать о доме. Но очевидно, что как только у меня появится семья, когда появится наконец Дзюдзи, Я буду готов защищать ее ценой своей жизни, и то этого недостаточно. Разве я позволил бы ей уйти безо всякой причины? Разумеется, пока что говорить об этом слишком рано. Где она? Как выглядит? Ничего из этого я еще не знал. Да и твоего отца в том мире еще не было. Считай пока, что эта история о чужом тебе человеке. Можешь даже слушать ее в полухо. Душа — такая вещь, совершенно непредсказуемая. И если тебе покажется вдруг, что ты заметила ее в каком-то из рассказанных мной эпизодов жизни, можешь тотчас ее кликнуть. А можешь дослушать до конца и потом уже делать выводы. Ну или же просто посчитать, что я разговариваю в собственном сне, а ты глядишь на меня откуда-то издалека. Даже если душу мою можно разглядеть, она по-прежнему остается ничтожной душонкой. Что с нее взять? Не подумай только, что в то время каждый свой день я проводил в праздности, ничем не занятый. Я был очень серьезен, и все, что мне тогда доставалось, обменивал на собственную жизнь. И Если, допустим, ко мне вдруг приходило вдохновение, нервы мои тут же натягивались, подобно струнам. И неважно было, бушует на улице гроза, наступила ли бессонная ночь, или луну сменил уже рассвет. Я в спешке вскакивал на скутер, и, пряча за пазухой пойманное только что озарение, мчался в офис, словно только там мог прийти в себя. Однажды мне пришлось вскочить посреди вечернего киносеанса в самый разгар чувственной сцены, поскольку ко мне снова заглянул вдохновение. Выбегая из кинотеатра, я думал только о том, как бы добраться до офиса кратчайшим путем. Дорогу мне освещал тусклый лунный свет, однако голова моя была на удивление ясной. Все, чего мне хотелось, так это мчаться со всех ног, а еще лучше лететь по улицам, пронестись порывом ветра по верхушкам деревьев. Мис Байсю, а теперь слушай внимательно. Я вот-вот расскажу о дзюдзи. В тот день небывалое вдохновение настигло меня на углу одной из улочек в магазине с джемами. Я как раз выбрал себе две баночки клубничного джема, но расплатиться не успел. И тут мое сознание пронзило едва уловимое, но в то же время необычайно сильное чувство. Тогда-то я все понял. Я тихонько поставил джем на место, и, ступая чуть ли не на цыпочках, подошел к двери, нарочно двигаясь с такой ловкостью, словно мне ни до чего не было дела. Я боялся, что моё волнение вспугнёт это чувство. Все же оно предстало мне таким мимолетным, что в голове моей ему удалось отвоевать одно лишь крошечное трепетное мгновение. Я хорошо помню. Это был 1995 год. Позднее лето уже сменяло осень, а часы показывали около трех дня. К востоку от магазина с джемами в ста метрах находилась кофейня, а внутри, в самом уголке, пустовал столик, словно поджидая, когда я за него сяду. Тогда я, разумеется, еще не знал, что внутри кофейни уже была дзюдзы. А если бы дзюдзы там не оказалось, эта кофейня разительно была бы похожа на мою жизнь, лишенную самой жизни. Конечно, глубокое осознание всего этого пришло ко мне позже. Когда человек шагает по дороге радости или скорби, Должно пройти много лет, чтобы он понял, что из пережитого ему следует позабыть, а какие радости и горести забывать никак нельзя. Я никогда еще не пробовал кофе в этой кофейне. Она ничем не выделялась среди прочих зданий, стояла у самой дороги, под несколько обветшалым навесом, а у входа громоздились скутеры. И если бы не те две банки с джемом, попутавшие меня, я бы никогда туда не заглянул, а сразу же вернулся бы в свою арендованную квартиру. и всё-таки я зашел внутрь. Я тихонько достал ручку с бумагой и охваченный почти что священным трепетом, записал заголовок, не растеряв ни единого иероглифа по дороге, а записав его, уже не смог оторвать жадный кончик ручки от бумаги. Мысли мои так и лились потоком, выстраивая стройную цепочку. И вскоре передо мной предстал практически совершенный, законченный текст рекламы. Теперь Я мог, наконец, расслабиться и закурить. Тут до меня донеслись приглушенные звуки музыки, которым печально вторил родник, укрывшийся среди растений, украшавших кофейню. Все вдруг стало таким чудесным, что даже смех и шум за соседними столиками сплелись в волнующую симфонию. Где-то через полчаса за столиком напротив принялись стучать, и только тогда я заметил, что там сидела группка девушек. Руки их дружно стучали по столу, Опять пар глаз пристально возрились на меня, после чего девицы встали одна за другой. Оказалось, они покинули столик в знак протеста. Должно быть, их возмутила сигарета в моей руке. И правда, в воздухе медленно расплывалось белое облачко дыма. Проходя мимо моего столика к барной стойке, каждая из них сохраняла каменное выражение лица. Последняя девушка шла медленнее остальных, Я помахал ей рукой, и лицо ее стремительно залилось краской. «Я не стучала», — сказала она. Я указал на оставленный на диванчике бумажный пакет. Она покачала головой. «Он пустой». И все же она вернулась и забрала пакет. У нее были ясные глаза, длинные ресницы скрывали верхние века без складки, и все лицо светилось стыдливостью. Когда она говорила, то слегка надувала губки. И казалось, что крошечная родинка у краешка губ тоже протестовала вместе с ней. Мне показалось, она досадовала на саму себя, что безо всякой причины бросила мне пару фраз. А я, молча, без единого звука, смотрел на нее. Наверное, поэтому она забрала пакет и прошла мимо меня, вскинув подбородок. И негодование ее явно не имело отношения к напущенному мной дыму. Словно я воспользовался ею, и она отдала мне то, что не могла забрать обратно. И теперь громкий стук ее каблучков отбивал затаенную злость. Продолжи я после этого курить, или не пойди снаружи дождь, так бы мы с ней и потерялись в этой жизни. Но когда через десять минут я, собрав свои черновики, вышел из кофейни, то обнаружил, что они еще не ушли, так и толпились под крошечным навесом, а растерженная девушка стояла на самом краю, грудью прижимаясь к спине подружки. Ее короткие волосы, обнажавшие белоснежную шейку, намокли и блестели от капель дождя. Под навесом не осталось ни единого свободного уголка, куда можно было бы ступить. Продрогшая, она взглянула на меня, задумалась на секунду, и вдруг сама шагнула назад, ко мне, и протянула руку. Стоя спиной, она ни с того ни с сего ухватилась за мой мизинец и совершенно неожиданно слегка зацепила его своим.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 Я не знал, как мне следовало выразить свои чувства. Дожди не идут вечно. Рано или поздно небо прояснится. И если вдруг они с криками разбегутся, как тогда быть? Вдруг меня осенило, и я нащупал свою визитную карточку. Воспользовавшись тем, что она так и прижимала бумажный пакет к груди, я мигом бросил визитку в широко раскрытый пакет, точно послал ей письмо. Мне показалось, она тоже это заметила. Перед глазами мелькнуло белое пятно. Она несколько изумилась, вроде собралась повернуться и взглянуть на меня, но вдруг опустила в нерешительности голову. Три месяца спустя она, наконец, позвонила. «Из-за этой визитки я так намучилась», — сказала она. «Должно быть, из-за дождя я так ясно все запомнила». «А я подумал, ты выбросила пакет, а визитку достать забыла». «Из-за визитки я и пакет сохранила». Она работала официанткой в ресторане французской кухни. Она была осенним ребенком. Вот домашние и звали её Дзюдзы. Дзюдзы. Иероглиф в этом имени означает «осень». Мобильные телефоны в то время были еще не так распространены, и она оставила мне добавочный номер своей квартиры. Но дозвониться туда никак не удавалось. Не проходило и несколько гудков, как администратор снизу тут же обрывал связь. Однажды я прибежал к тому французскому ресторану, чтобы взглянуть на нее через окно. И правда, на ней были черные бархатные брюки и красный жилет поверх белой рубашки. Держа в руках под нос, она лавировала между столами, освещенными хрустальной люстрой, то и дело наклоняясь к гостям, пока говорила с ними. На застеленных льняными скатертями столах дрожали тени от колышущихся свечей. Она пристально глядела на гостей, слегка прищурившись, а на лице ее играла стыдливая улыбка. Зимой мы, наконец, увиделись. Она как раз готовилась к очередной проверке в ресторане и зачитала мне целый ворох наименований. Трюфельная морская соль от Джулиана, травяная соль от Сайтенбахер, гималайская каменная соль, копченая соль от Мелдон, голландская трюфельная соль, морская соль Кармен из Валенсии. Соль, французская невеста. Словно их ресторан торговал одной лишь солью. Мое знакомство с Дзюдзе состоялось именно в тот миг, когда она зачитывала наизусть виды соли. Это занятие весьма и подходило. Хотя слова, что она перечисляла, и звучали диковинно, но все же не слишком длинно, чем-то напоминая ее особую лаконичную манеру речи, словно она и предложений не могла выговорить до конца. И потому она казалась мне прямодушной. В её словах не скрывались никакие причудливые мысли. Они звучали просто и чисто. Вот что она могла сказать мне при встрече. «Хочу стать заместителем управляющего. Отвратительно. Живу в уезде на Ньтоу, в глухих горах. Дай-ка мне книгу. О, ты в рекламе работаешь. Кто-то пришел. В то время рынок недвижимости процветал, и каждый агент по продажам получал премию. Пухлый. Ярко-красный конверт. Мой же фиксированный оклад с легкостью помещался в карман брюк. Хоть я и не завидовал им, и все же их взволнованные лица заставляли меня остро почувствовать собственную бедность. Если бы не это, я бы с огромным удовольствием потратил деньги на новый костюм, изящной походкой вошел бы в ресторан как раз в ее смену, увидел бы, как она подходит ко мне с подносом в руках, набрасывает на меня белоснежную столовую салфетку, а затем... Глядя на меня истине черными и ясными глазами, спрашивает меня, что я хотел бы заказать. Когда мы встретились в следующий раз, она снова готовилась к проверке в ресторане, выпадавшей на конец года. И на этот раз зачитывала мне название блюд. От ее описаний мне казалось, что в студеную зимнюю ночь желудок мой наполняет тепло закуска из сушеных морских гребешков, а затем запеченное по французскому рецепту улитки. Основное блюдо. Утка из Илане. Привезли рано утром. Кстати, кстати, веришь ли, еще есть побеги бамбука Мэнзун. Побеги бамбука Мензуна или южный бамбук, листоколосник съедобный, получили свое название из легенды о Мэнзуне, честном чиновнике и почтительном сыне. Однажды зимой заболела его старая мать и захотела отведать побег в бамбука. Однако в такое время года найти их трудно. Все же Мэнзун отправился в бамбуковую рощу, обнял бамбук и заплакал, проявляя сыновнюю почтительность к небу и земле. Тогда из земли проросло несколько побегов молодого бамбука, из которых Мэнзун и приготовил суп для своей матушки. Я как-то выкапывал побеги бамбука Мензун. Тогда еще не рассвело. Вся земля была в росе, и от меня требовалось осторожно раздвигать бамбуковые листья и разглядывать прожилки на земле. Как только на глаза попадались молодые побеги бамбука, тут же следовало остановиться. А я в детстве выращивал люфу, но когда она приносила слишком много плодов, я только мучился. Я еще не договорил, и вдруг вздрогнул от ее мелкой шалости. Пальцами она подвернула рукав в ладонь, а затем прижала руку к рту. Я спросил ее, что случилось. Оказывается, так она хотела показать. «Ты говори, говори, отчего ты мучился?» Потому что, когда люфы становилось слишком много, я не знал, с какой тыквы следует начать. Кто бы мог подумать, что она вдруг засмеется. Я заметил, что ее радость всегда шла под руку с удивлением. К тому же смеяться она начинала чуть раньше, чем следовало. Я еще говорил, а на губах её уже расцветала выжидательная улыбка, с виду несколько глуповатая. Но именно эта наивность мне в ней нравилась. О любви говорить еще не приходилось. Скорее, она пробуждала во мне жгучее любопытство. Как такая чистосердечная, не видавшая ещё жизни, девушка могла противостоять трудностям, с которыми ей придется столкнуться? А если она случайно услышит о моем гнетущем прошлом, станет ли также искренне улыбаться, демонстрируя ямочки на щеках? Должно быть, она родилась именно для того, чтобы дарить мне капельку тепла. Вот она и улыбается своей легкой улыбкой. О чем мы только что говорили? спросила дзюдзи. в ресторане скоро проверка и ты говорила о побегах бамбука мензун вот гадость собралась она и губы ее бесшумно зашевелились